Хосе Аркадио Буэндия не верил в несгибаемость ее воли. Он попытался заворожить жену своей бурной фантазией, обещанием чудесной жизни в мире, где стоит только окропить землю волшебной жидкостью, чтобы всякий овощ и фрукт вызревал в мгновение ока и где за бесценок можно купить любое лекарство от всех болезней. Но Урсула не поддавалась его чарам ясновидца вместо того, чтобы пороть чепуху. «Ты лучше бы занялся своими детьми», — отвечала она. «Посмотри на них. Растут, как бурьян, по воле Господа Бога». Хосе Аркадио бундия понял слова жены в буквальном смысле. Он взглянул в окно, увидел на солнечном огороде двух босоногих мальчишек. Ему почудилось, что они появились на свет только сейчас, рождённые вдруг упрёком Урсулы. Что-то в нём дрогнуло, что-то необъяснимое и бесповоротное вырвало из настоящего времени и вернуло в неопознанную область воспоминаний. Пока Урсула продолжала подметать полы в доме, который теперь она была уверена не оставить до конца жизни, Хосе Аркадио Буэндия растерянно глядел на мальчиков, и глаза его увлажнились. Он отёр веки тыльной стороной руки и издал глубокий вздох самоотречения. «Ладно», — сказал он, — «пусть придут и помогут мне вытряхнуть вещи из ящиков». Старшему из сыновей Хосе Аркадио исполнилось 14 лет. У него была квадратная голова, взъерошенные волосы и упрямый норов отца. Но хотя он тоже обещал стать могучим мужчиной, сразу было заметно, что силы воображения у него маловато. Он был зачат и рожден во время труднейшего перехода через горы, еще до основания Макондо. И родители воздали хвалу Господу Богу, что ребенок вроде бы ничем не смахивает на звереныша. А Уриана, второй сын, стал первым существом, родившимся в Макондо. И в этом марте ему исполнялось шесть лет. Он был тих и нелюдим, заплакал еще в чреве матери и родился с открытыми глазами. Когда ему отрезали пуповину, он крутил головой, оглядывая вещи в комнате, и всматривался в лица людей с любопытством, но без всякого удивления. Потом, не обращая внимания на толпившихся вокруг него, уставился, не моргая на кровлю из пальмовых листьев, которая вот-вот должна была рухнуть под напором страшного ливня. Урсула не вспоминала о силе его взгляда до того дня, когда маленький трёхлетний Аурелиана вошёл на кухню, а она как раз в ту минуту сняла с огня и поставила на стол горшок с горячей похлёбкой. Ребёнок, застыв в смущении на пороге, произнёс «Сейчас упадёт». Горшок стоял на самой середине стола. Но как только прозвучал голос мальчика, начал неудержимо скользить к краю, словно движимой внутренней энергией, и грохнулся на пол. Урсула, испугавшись, рассказала об этом случае мужу, но тот лишь пожал плечами. Явление вполне естественное. Отец всегда оставался безучастным и равнодушным к жизни своих сыновей, отчасти потому, что считал детство периодом умственной неполноценности отчасти потому, что всегда был целиком поглощен собственными химерическими затеями. Но с того дня, когда Хосе Аркадио Буэндия позвал сыновей помочь ему вынуть из ящиков лабораторные приборы, он стал посвящать им очень много времени. В уединенной пристройке, стены которой постепенно затягивались фантастическими картами и диковинными рисунками, он учил их читать и писать производить сложение и вычитание рассказывал им о чудесах света не только известных ему самому но и порожденных его мощным воображением таким образом дети узнали что на южной оконечности африки живут миролюбивые и радушные люди единственное занятие которых сидеть и предаваться думам и что эгейское море можно перейти по суху прыгая с острова на остров вплоть до порта Салоники.